Глава 8. Части вас, которые не входят в ваше я. Представим на мгновение, что мы разобрали вас на части и разложили их все на столе. Прислушайтесь к сердечному ритму и представьте, что сердце бьётся вне тела. Глядя на своё сердце, вы не скажете: "Это я". Вы подумаете: "Это моё сердце". Прислушайтесь теперь к дыханию. Почувствуйте, что оно синхронно с биением сердца, хотя обычно вы ни того, ни другого не замечаете. Вы не скажете: "Это моё дыхание", а подумаете: "Я дышу". Подумайте теперь о печени, почках, костях и крови, о ногах, пальцах, волосах, мозги. Вы смотрите на них объективно. Всё это части вас. Почти все их можно удалить и заменить, так что в некотором смысле допустимо считать их временными. Представляя отдельные органы, вы не думаете «это я», вы считаете их самостоятельными объектами. Если продолжить делить любой из органов, мы увидим набор клеток. И о них вы вряд ли подумаете «это я», скорее скажете «это все тоже мое». Что меняется, когда эти элементы собраны ведино? Вы чувствуете энергию биения жизни в груди, а может и в голове. У этой системы есть центр. Ваша личность находится не в ногах, а эмоции не в руках. Органы, которые мы не воспринимаем как часть нашей личности, и эмоции, которые точно считаем основой всего, существуют в едином пространстве. Что останется, если вычеркнуть эмоции? Что будет жить, если не станет основы вашей личности? Вы когда-нибудь об этом думали? Пытались всё это понять? Случалось ли вам ощутить каждый элемент собственного тела и осознать, что все эти части не ваше я? Вы чувствовали присутствие в текущем моменте, которое становится даже ярче, когда соединяется с физической реальностью? Вы замечали грань между тем, что мы называем я и моё. Поймите, кто вы, и у вас появится устойчивость. Вы осознаете, в каком направлении двигаетесь. Подбирая слова и смыслы для всего, что любим, ценим и хотим, мы формируем привязанности, а потом стараемся удержаться в рамках границ, которые объявили приемлемыми. И вот тут мы делаем первый шаг к страданиям и провалу. Начинаем верить, что статичная идея может отражать динамичное и постоянно развивающееся живое существо. И все, что не удается привести в соответствие с этой абстрактной идеей, становится источником сильнейших разочарований. Я думаю, иногда мы так крепко держимся за внешнее, потому что недовольны содержанием. Мы больше беспокоимся о том, как нас воспринимают со стороны, чем о том, что мы не можем. Кто мы, собственно, такие? О громком титуле, а не о повседневном содержании работы. Об обещании вечной любви, а не о проявлении чувств в рутине повседневности. Получается, что нам комфортнее жить иллюзорными представлениями о реальности, чем твердо знать, какова ситуация на самом деле. Нам проще думать о себе как о физическом теле, потому что иначе возникает страшный вопрос. А что ещё есть в нас помимо тела? Но вдруг этот вопрос "а что ещё?" только начало. Что если осознанность освобождает нас от ненужного, помогает успокоить мысли и залечивает раны? Что если исцеление это не изменение взглядов или отношений, не внешнее обновление, а движение в сторону большей осознанности и новые русла для внутренней энергии? Так да, для исцеления недостаточно лишь исправить отдельные элементы. Единственное, что меняет вас и вашу жизнь, это способность осознать всё, что не входит в я. Вся система в целом, намеченная цель. точка старта. То единственное, что меняется, растёт и порой дарует нам озарение, осознанности, вот это всё и заставляет вас размышлять об отдельных элементах общей системы. Я не прошу вас размышлять о теориях. Просто подумайте, чувствуете ли вы это?